Глава третья. Мэри опять приснился изматывающей правдивости сон. Отец в белом халате смотрит на нее ледяным взглядом. Вы, мой пол, тихо шипит он, сверляя ее глазами. Я не хочу сейчас, пародируя его тон, шипит в ответ она. В этот момент ей двенадцать. Совсем недавно она решила, что никогда не заведет семью ни при каких условиях. «Вымой этот чёртов пол, ты же видишь, что мать больна!» «Ты, фашист проклятый, можешь здесь и сейчас убить меня! Я не буду мыть пол!» Свист учуковых прыгалок разрезает воздух. Боль обжигает. Он вышел из себя и не может остановиться. Перед ней теперь не отец, а демон — с красными слепыми от гнева глазами. «Папа, я не буду мыть пол!» «Ты вымоешь его, я сказал!» От очередного удара Мэри вздрогнула и проснулась. Тело затекло в неудобной позе. Она медленно обвела взглядом читальный зал. Черт знает, что такое!» прошептала она, пытаясь расслышать хоть какой-нибудь звук. Снаружи была гробовая тишина. Ни звуков города, ни пения птиц, ничего. Но и внутри кое-что теперь было неладно. Все вещи покрывал толстенный слой мягкой пыли. Мэри встряхнула высохшую на теле юбку и закашлялась. Сквозь пыль, взметнувшуюся в воздух, мало что можно было разглядеть. — Сколько же мы проспали, — сказал хриплом с голосом Даня. Мэри испуганно посмотрела на облупленные стены, выцветшие постеры и тихо ответила. «Даня, я не знаю». Она лихорадочно включила телефон. «Последнее сообщение от Хлои. Скажи мальчикам, что я их очень люблю». Мэри провела рукой по волосам и снова посмотрела на Даню. «Родители, наверное, с ума сходят». «Я не знаю, у меня телефон разрядился», — ответил Даня. «Зарядка есть с собой?» Дани кивнул. Порывшись в рюкзаке, достал зарядник. Поискав глазами розетку, подключил телефон. Разочарованно вздохнул. «Электричества нет». «Как нет? Слушай, давай будить остальных детей, потом решим с телефоном». Мэри привычно начала пересчитывать детей по головам. Пересчитала заново. Затем достала из рюкзака список и вчиталась в имена. «Что случилось?» Даня заглянул в список. «Одного нет». «Кого?» Мэри начала будить детей, гладя по головам и называя по именам. «Кристина, Петя, Павлик, Давина, Катюша». Катя сквозь сон пробормотала. «Сколько раз говорить, что я Кэт, а не вот это вот ваше?» «Даня, ты здесь?» «Егор, Лиза, Соня, Артур». «Миша?» Мишка уже проснулся и радостно отозвался. «Я здесь!» «Вера, Аля, Марина, Коля...» В списке шестнадцать. Мэри посмотрела на Даню и побледневшими губами сказала. «Тимура нет». «Я посмотрю в туалете. Он не мог просто взять и уйти». Попробовал успокоить ее Даня. «А где мама?» Маленькая Кристина терла глазки и уже всхлипывала. «Мы сейчас пойдем к ней, не волнуйся». Мэри обняла девочку. «Мэри, туалет закрыт. Я не смог открыть дверь». Даня уже не пытался скрыть тревогу в голосе. «Хорошо, мы поищем Тимура чуть позже. Ребята, просыпайтесь, нам пора». Мэри начала тормошить детей. «Выходим, выходим, нам правда пора. Рюкзаки не забудьте. Аля, помоги Кристине. Лиза, возьми Давину за руку». «Мы к маме?» — Давина доверчиво посмотрела на Мэри. «Да, дорогая, мы к маме. Мы все идем домой». «Артур, рюкзак! Егор, выходим!» Входная дверь никак не поддавалась. Мэри дёрнула ручку посильнее, она осталась в кулаке. «Мэри, отойди!» — Мишка разбежался и со всей силы ударил ногой в дверь. Та вздрогнула, отозвавшись глухим стоном, и открылась. «Святые угодники!» — только и смогла произнести Мэри. «Мы, кажется, еще спим!» — неуверенно произнёс Николай. «Да нафиг такие сны!» — сказал Миша и, сняв очки, начал тереть их краешком рубашки.